Четвёртый. К одной из чеховских легенд относится и та, что пьеса Иванов была написана совершенно случайно. Наспех из плеча, Михаил Пал Чехов нечаянно после одного разговора с Коршу, лёг спать, надумал тему и написал. Потрачено на неё 2 недели или вернее 10 дней. Последнее свидетельство принадлежит самому автору. И мы не можем не верить ему относительно сроков или внезапности начала работы. Но столь же несомненно, что сама тема и герои были у Чехова давно вынашеными и подготовленными многолетними размышлениями. Эти люди родились в моей голове не из пены морской, не из предвзятых идей, не из умственнойности, не случайно, писал он Сордин. Они результат наблюдения и изучения жизни. Они стоят в моем мозгу, и я чувствую, что я не солгал ни на один сантиметр и не перемудрил ни на одну йоту. 1888 год. Идеи носились в воздухе. Новое отношение к лишним людям, тоскующим героям уже проскальзывало в публицистике. В 1880 году в «Русской речи» была опубликована под псевдонимом Статья «Довольно», на которую тогда же откликнулся Михайловский. «Мы промотали ту нравственную энергию и силу, — писал автор, — которую преемственно получили от наших предков. Мы даже не промотались, а измотались, измочалились, обтрепались. Мы так долго носились с излюбленную нами хандрою и тоской, что сами напустили туману. на все нас окружающие, и, наконец, перестали понимать, о чем, собственно, мы хандрим. Да вылтались до излюбленного слова «прострация», «измождение сил» и «рады». Затрепировались этими словами, даже не как тогую древних, а просто как халатом да туфлями, надетыми на босу ногу, и довольны. И, говорим, это лежа на диване и отплевываясь от горечи во рту, развившейся от того же лежания. Мы себя величаем измождёнными чем? Истощением как результатом продолжительного непосильного труда? Нет. Никакого особенного труда с нашей стороны не было. Бездеятельностью за отсутствием всякого маломальски добротворного труда? Нет. Захотели бы и нашли бы этого труда вдоволь по горло. Чем же? Фразой Жалкими словами мы получили хронический катар души. Мы развили в себе ужасную болезнь мнительность, самое страшное зло, при котором организм не может жить здоровой жизнью, потому что даже когда он здоров, то воображение считает его больным и действительно доводит его до болезни, до вольно ныть, довольно. Сходство с идеями Чеховской пьесы удивительно. А главная мысль просто совпадает с той задачей, которую автор по его собственным словам считал главной в своей пьесе. Я лилил дерзкую мечту суммировать всё то, что писалось о ноющих и тоскующих людях и своим Ивановым положить предел этим писаньям. Пьеса вызвала споры. Многое в ней было непонято.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 Находя в характере главного героя много неясности, обозреватель газеты «День Васильев» рассматривал для примера отношения Иванова к жене его. Почему он теперь ее разлюбил? Зачем он ее так оскорбляет? Наконец, как он относится к ее смерти? Противопоставляя в этом отношении Чехову Гоголя, Васильев писал, что «когда под колеси на выпрыгивает в окно, он совсем понятен». Но непонятно, от чего же это сейчас застрял С иванов? Думаете, сколько угодно драма на всё даёт общие намёки и ни на что не даёт положительного ответа. Остались непонятными, подводит итог своему разбору обозреватель и причины чёрной меланхолии, охватившей Иванова, не домывает сам герой, не домывает автор, не домывают и зрители. Чеховские принципы изображения героя и построения пьесы не были приняты не только критикою, но и друзьями, и актёрами. В письмах, разговорах на репетициях высказывались с недоумением, давались советы, иногда очень настойчивые и ципеляции к своему сценическому и драматическому опыту. Советы находили подготовленную почву Чехов сам считал ещё в процессе писания, что выходит складно, но не сынично. Рекомендации давались по поводу фабулы, композиции отдельных эпизодов, но больше всего по поводу изображения психологии. Выполнил Нечехов их хоть в половину, пьеса стала бы совсем другой, более традиционной. Но некоторые изменения в первоначальный вариант позже Чехов всё-таки внёс. Рвoначально пьеса заканчивалась шумной свадьбой, в конце которой Иванов неэффектно своей смертью умирал. В новой редакции Иванов перед самой поездкой в церковь стреляется у всех на глазах. В угоду привычной сценичности были исключены некоторые бытовые эпизоды, тормозящие, как бы действии. Те эпизоды, которые составит основу поздней чеховской драматургии. Но это была временная уступка. Уже в лешем 1889 году Чехов возвращается к прежнему, к лишним эпизодам, к неявным скрытым формам проявления внутреннего мира. Но это было возвращение на следующем витке эволюции, обогащенное новым опытом. И отсутствие объяснений, открытых мотивировок – шаг к построению драмы, базирующейся не на концентрации значимых поступков в их причинно-следственном сцеплении, но на основе более сложного организованного потока внутренней и внешней жизни к построению в полной мере воплотившемуся в драматургии трёх сестёр Вишнёвый сад